«Кажется, это я становлюсь безумным». «Возьмите друг друга за руки», — сказал проводник и протянул руку к кийску. Нестабилизированный шел впереди, крепко держа кийска за руку. В другой руке кийск сжимал ладонь Аники. Замыкал шествие Игорь, забравший у девушки ее большую сумку. Единственное, что они успели взять с собой. Свет оставленных включенными фар... Ещё не успел исчезнуть за завесой дождя, когда они услышали позади себя тяжёлый удар и жуткий скрежет рвущегося металла. Они шли вперёд сквозь тьму и дождь, которым казалось не будет конца. Временами темнота взрывалась вспышками молний, и тогда Кейск, обернувшись назад, мог видеть бледное, облепленное мокрыми волосами лицо Аники. Кейск был поражён упорством и выносливостью девушки.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 Как она сама, как ни в чём не бывало, быстро поднялась на ноги. Дождь закончился так же внезапно, как и начался. На смену кромешному мраку вновь пришли багровые сумерки, и люди увидели прямо перед собой горы, до которых было не более километра, и высоко над ними блуждающий дом. Жары не было.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 Но уже через минуту она приподнялась, достала из своей сумки расчёску и зеркальце и начала приводить в порядок спутанные волосы. Проводник, сказав, что скоро вернётся, направился куда-то вдоль скальной стены. Вернулся он минут через 10, неся в охапке десятка-полтора серых волокнистых брикетов, используемых в пустынных землях в качестве топлива. Разведя огонь, люди стали сушить одежду и обувь.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 А как тебе понравится это? Он повернул к иску своё лицо, на котором сейчас один глаз полз на щеке, другой поднялся до виска, а между ними, рассекая овал лица наискосок, растягивались в усмешке широкие полосы губ. Если ты собрался этим меня напугать, спокойно ответил Киск. То уверяю тебя, мне доводилось видеть вещи и пострашнее. Уродливым делает человека не внешность, а